Глава 8. «Итак, дамы и господа, присаживайтесь». Один за другим члены экипажа занимали места за столом. Без небольших конфузов не обошлось. «Фальшион» был легким крейсером класса «Спартанец», одного из самых многочисленных типов легких крейсеров своего времени. Первый из кораблей этого класса сошел со стапели верфи Сашемота более 50 лет назад. Сам же «Фальшион» был куда более молодым кораблем. Но, тем не менее, он все равно сильно уступал кораблям новых поколений. Когда пришло его время, легкий крейсер был выведен из состава флота и должен был быть сдан на металлолом 20 лет назад. Но тут к делу подключился Лестер Мэнинг. Обладая связями в Адмиралтействе, он смог добиться того, чтобы корабль был продан его тогда только зарождавшейся организации. Естественно, с полностью снятым вооружением и другими системами, которые подпадали под гриф секретности. Но вот незадача. Большая часть оснащения была переведена в разряд дополнительного оборудования и была приобретена удачливым купцом, который за месяц до этого купил корабль, с которого это добро было снято. Спартанцы никогда не проектировались как флагманские корабли с возможностью размещения на них контрольных пунктов эскадр или ударных групп. А значит, не обладали такими преимуществами, как широкие конференц-залы и просторные кают-компании. Места едва хватало для основного персонала, и даже чтобы просто занять свои места, нужно было протискиваться между переборкой и спинками кресел, хозяевам которых приходилось прижиматься к столу. Когда Райан уже занял свое место по правую сторону стола, за ним попыталась протиснуться к своему креслу начальница астрографической секции Жозефина Треворд. Из-за узкого пространства она споткнулась, и чтобы не упасть, ухватилась за первое, что попалось под руку, то есть за правое плечо Тома. Стол качнулся, опрокинулся графин с водой, холодная жидкость расплескалась по столу, растекаясь во всех направлениях. Это происшествие вызвало небольшую суматоху. Люди старались в ограниченном пространстве отодвинуться от расползающейся по столу лужи, спасая информационные планшеты. Райн смущенно извинился и помог Треворд подняться. Капитан Маккензи со снисходительной улыбкой смотрел на все, вертя в пальцах окурок сигары. Когда последствия конфуза были ликвидированы, он вздохнул и обвел присутствующих взглядом. «Хотя вы сами давно обо всем догадались, я рад сообщить, что у нас появилась работа». Эти слова вызвали оживление, в кают-компании прозвучало даже несколько шуток. «Да, ребята, я знаю». Прошло почти четыре с половиной месяца с нашего последнего контракта, и босс решил, что отдохнули мы достаточно. Магда, будь любезна». «Да, капитан». Старпом протянула руку и включила голографический проектор, уменьшенную версию того, что был установлен на мостике. Над столом тут же сгустилось изображение участка космоса, заполненного сотнями звездных систем. «Как вам уже известно, через семь дней мы пересечем границу пространства Союза Независимых Планет». «Надеюсь, никому не нужно объяснять, в какую выгребную яму превратилось это место. Коррупция, повышенная преступность, пиратство. В общем, полный разброт и шатание». Маккензи посмотрел на половинку сигары в своей руке, словно раздумывая, а затем раскурил ее от зажигалки. «Но вы это знаете и без меня. Это великолепное место для таких, как мы, потому что там всегда можно найти работу». Конечно, численность нашей группы делает эту задачу несколько более трудной, но тем не менее. Маккензи проделал небольшие манипуляции с планшетом, и изображение, висящее в воздухе, увеличилось, выделив четыре близко расположенные по меркам космического пространства, разумеется, звездные системы. Абригадо, Фолкерк, Иксипс и Лабертон. Четыре системы, которые в данный момент находятся под управлением одного человека, планетарного губернатора Фолкерка Хьюга Вилма. Несколько человек хотели что-то сказать, но капитан прервал их, подняв руку. Да, я знаю, что для СНП это нетипично. Обычно один губернатор управляет лишь одной системой. В данном же месте сложилась довольно интересная ситуация. Изначально так и было, но за последние 20 лет губернатор Фолкерка смог взять под свой формальный контроль Иксипс и Лубертон, добившись того, что места управляющих системами заняли его сыновья». Сабригада несколько сложнее. Там никогда не было единоличного правителя как такового. Все решения принимались административным советом, который постфактум использовал всю систему как собственную кормушку». Райн поднял руку. «Да, Том». «Сэр, позвольте узнать, а откуда у нас такая информация? Это весьма подробные сведения и...» «Скажем так, Томас, у нашего шефа имеются определенные контакты в управлении разведки ВКФ» что позволяет ему получать более полную информацию, чем та, что находится в свободном доступе. Слова звучали так, словно обсуждение именно этого вопроса закончено, и новоиспеченный тактик не стал его продолжать. На чем я остановился? Ах да. В данный момент Вилм находится на столичной планете Абригада, Абригада-3. Политическая ситуация там сложная, ему приходится контролировать административные аспекты лично. На Фолкерке его замещает брат, который временно взял на себя управление системой от его имени. В экономическом аспекте четыре данные системы представляют немалый интерес. А бригада, Фолкерк и Лубертон являются хорошо развитыми сельскохозяйственными мирами. Эти три планеты изначально были земного типа и не требовали терраформирования. И хотя на них не имелось редких ископаемых, их почва была крайне плодородной и прекрасно подошла для выращивания сельскохозяйственных культур которые предварительно прошли небольшие модификации на генетическом уровне. Он остановился, чтобы затянуться с тлеющей сигарой, и продолжил. В данный момент эти три системы являются одним из основных поставщиков продуктов питания для более чем 20 планет СНП, но, к сожалению, высокая цена на их продукцию привлекла падальщиков, которые решили поживиться на чужом счастье. И вот тут появляемся мы. Да, Райн? Капитан, Но ведь у СНП есть силы гвардии. Разве они не должны поддерживать порядок и бороться с пиратством своими силами? Я хочу сказать, что, несмотря на общую ситуацию, наличествующих сил им раньше хватало для того, чтобы отпугнуть залетных пиратов. И да, и нет, Райн! Изначально у каждой из четырех систем были силы планетарной обороны, которые занимались этим вопросом. Но из-за особого положения, которое занимали их миры в экономическом балансе, СНП, пираты обходили их стороной. Кушать хочется всем, и многие близко расположенные миры СНП также занимались их защитой. Но все изменилось за последние 30-35 лет. Из-за отсутствия централизованного контроля, скажем так, определенная часть местных правителей решила повысить свой уровень жизни. Как вы знаете, в настоящий момент силы гвардии СНП представляют бледную тень того, чем они были 50 лет назад. Сейчас у губернатора Вилма имеется всего четыре гиперпространственных корабля, которые используются как личный транспорт для него и его сыновей с челядью. По факту это старые эсминцы гвардии, переделанные в хорошо защищенные представительские яхты. Помимо них имеются курьеры, но они не идут в счет. Мало кто считал курьерские суда за настоящие корабли. По факту они представляли собой небольшую скорлупку достаточного размера, чтобы в нее можно было впихнуть реактор, двигатели, мотиватор и генераторы для прохождения гиперпространственного порога, а также системы управления всем этим. Они были чрезвычайно быстры, но на этом все их достоинства и заканчивались. «Так что теперь их силы самообороны располагают лишь корветами», — по комнате пронеслось несколько смешков. «Да-да». Я знаю, что звучит это не очень серьезно, но тем не менее их достаточно, чтобы обеспечить какую-никакую безопасность. По крайней мере, так было раньше. Теперь же, в связи с возросшей активностью пиратов, этого оказалось недостаточно. На протяжении последних 10 лет пиратская активность возросла более чем на 300%. Из-за обострения отношений Вердена и Рейнского протектората наш флот был вынужден уменьшить свое присутствие в этом секторе космоса. ВКФ тщательно следит за безопасностью судоходства в этом районе, особенно за безопасностью своих судов. Но постепенное отмирание небольших фрахтовых фирм, которые занимались местными перевозками, привело к увеличению доли верденских торговых компаний. «Пока флот все еще отправляет сюда корабли, стараясь заменять устаревшие более новыми и эффективными кораблями, но в любом случае их становится меньше». «Да, Жозефина?» «Значит, мы и займемся работой флота?» «Верно. Наш контракт заключен с губернатором системы Фолкерка, Хьюга Вилмом. Согласно договору, нам поручается заняться защитой гражданского судоходства от пиратства и сопровождением конвоев». «А не многовато ли задач для пяти кораблей?» Маккензи кивнул. «Да, кусок пирога не маленький, но Лестер решил, что мы сможем не только его откусить, но и прожевать. В связи с этим были составлены следующие распоряжения. По прибытии Фальшион и «Победа» капитана Нероуза займутся патрулированием систем. Эсминцы, Сицилия и Пиранья, как более быстроходные корабли, будут заниматься сопровождением конвоев вместе с флагманом Меннинга». «Но разве не лучше было бы оставить для охранения системы эсминцы? Они быстрее лучше подойдут для пикетирования, в то время как легким крейсерам лучше было бы заняться охраной конвоев?» – спросил Том. Капитан затушил окорок сигары в стоящей на столе стеклянной пепельницы, прежде чем ответить. «Хорошее замечание, Райан, но нет. К сожалению, поток грузовых судов весьма велик, и каждый из наших кораблей будет придан в охранении отдельному конвою». В свою очередь, фальшионы победы будут заниматься охраной внутреннего пространства система «Бригада» и «Лобертона». Это две самые уязвимые системы из четырех. «Фолкерк» — наиболее защищенная система из всех четырех, а «Иксипс» — не является поставщиком продукции. Соответственно, и нет необходимости прикрывать системы, из которых почти нет грузового трафика. Есть ли особые приказы в отношении абордажных операций? Вопрос задал высокий, крепкого телосложения мужчины с абсолютно нейтральной внешностью. Короткие каштановые волосы, внимательный взгляд карих глаз – он единственный, кого мало интересовал космический аспект контракта, так как в подчинении Сергея Серебрякова находились десантные подразделения. На их плечи должна была лечь задача взятия под стражу пиратских судов, коли таковые появятся. «Все как обычно». «Если же нам попадется пиратское судно, которое решит сдаться, в чем лично я сомневаюсь, то протокол работы с ними стандартный. Тех, кто не сопротивляется, в карцеры до передачи представителям правопорядка. Тех же, кто заортачится, вышвырнуть в шлюз». В ответ на это Сергей только кивнул, и на его лице появилась удовлетворенная улыбка. Жестокие слова, согласно которым он теперь имел полное право подвергнуть крайне мучительной смерти людей, захваченных в ходе операции, мало кого тронули из присутствующих. «Так бы я ответил в обычной ситуации. К сожалению, согласно новым правилам, нам придется подчиняться законам того государства, в пространстве которого мы находимся». «Я понимаю», – Маккензи жестом остановил недовольное ворчание, которое вызвали его слова – «Данное решение несколько отличается от того, к чему мы привыкли или чего бы нам хотелось лично, но с новыми правилами организации никаких иных толкований быть не может. Если кто-то имеет возражения, можете передать их лично Лестеру». Возражения, конечно же, были. Но желание оспаривать решение начальства не возникло ни у кого. Расхождение представления о пиратах, как о благородных джентльменах удачи – которая культивировалась благодаря фильмам и гала-шоу, абсолютно не соответствовала действительности. В основном это были жестокие, беспринципные, аморальные люди. Они получали удовольствие от того, чем занимались. Многие капитаны грузовых кораблей содрогались от одной только мысли, что могут попасть им в руки. Ситуацию несколько спасало то, что многие торговые компании страховали жизни своих экипажей на случай захвата судна. Это, по сути, превращало капитанов и команда грузовых кораблей в дорогостоящие активы, которые можно было обменять на деньги, что давало им шанс вырваться из пиратского плена. Но, как показывает практика, такая удача выпадала далеко не всем. Итак, с первичным брифингом покончено. Более точные детали получим по прибытии на место. Так что можете быть свободны. Райн! Да, капитан. Сегодня заступишь на командную вахту на мостике с 9.00 по корабельному времени. «Сменишь на посту Магду!» Том постарался спрятать улыбку, но у него это плохо получилось. Он подтвердил приказ и шутливо козырнул в ответ. «Капитан!» Том сидел в капитанском кресле, просматривая отчеты инженерной службы о состоянии второго реактора. Глаза скользили по диаграммам компьютерных тестов. Он никак не мог понять, зачем он этим занимается, но... «Капитан!» Бесстрастный и безэмоциональный голос отвлек его от экрана. «Да, старпом!» «Мы готовы к проведению ходовых испытаний!» «Я не уверен во втором реакторе, Бронли. Компьютер в который раз сообщает о странных сбоях в системе». Его Старпом пожал плечами, даже не посмотрев на Тома. Он просто стоял рядом и что-то разглядывал урайно за спиной. «Сэр, мы готовы к проведению ходовых испытаний!» Вновь повторил он мертвым голосом. Том не отрывал взгляд от отчета главного корабельного инженера. «Передайте Бронли...» что я хочу полностью отключить второй реактор от питающей сети и... «Сэр, мы готовы к проведению ходовых испытаний». «Что?» Том поднял голову и замер. Лицо старшего помощника было в крови. Из глубокого пореза рваной раны, пересекающего его лицо, текла кровь. Она заливала нижнюю часть его лица и форму. «Сэр, мы готовы...» «Какого черта?» Том вскочил с кресла и, споткнувшись, упал на палубу. Мостик корабля был в огне. Словно в командном отсеке разверзлись врата ада. Короткое, почти неуловимое мгновение назад все было прекрасно, но не теперь. Сейчас это больше походило на крематорий. Терминалы и боевые посты вспыхивали от перегрузки. Люди, которые занимали их, продолжали сидеть за ними, выполняя свои обязанности, словно не замечая этого. Сюрреалистичность и абсурдность происходящего ошеломляли. «Что?» Чья-то рука упала на его левое плечо, и он обернулся. «Жерон?» «Сэр, я отключил второй реактор, как вы и приказали». Его главный инженер смотрел на него спокойными глазами, а за его спиной находился второй реактор. Его кожух раскалился так, что на него больно было смотреть. «Что здесь происходит?» Одежда на главном инженере вспыхнула и загорелась. Его кожа пошла пузырями и начала медленно плавиться прямо на нем. Рука, которую он держал Тома за плечо, медленно обуглилась, и из-под сгоревшей плоти проступили белые кости. «Сэр, мы готовы провести...» «Сэр, мы готовы...» «Сэр...» Рядом с Брунли появилось еще четверо человек. Двое его помощников, которые находились в тот злополучный день вместе с ним. Молодой кадет, который в тот момент находился палубой выше, над реакторным отсеком, и мужчина среднего возраста, старшина, который сопровождал молодого кадета. И все они сгорали заживо на его глазах. «Я же приказал обесточить реактор, Жерон!» В панике закричал лейтенант-командор Райн и попытался вырваться из ужасной хватки. Рука на плече сжалась, и кости пальцев со страшной болью вонзились в плечо Тома. «Сэр, никакой проблемы нет. Мы все сделаем». Пальцы с чудовищной силой сжались на его плече, разрывая плоть, мышцы и круша кости. Одним движением Жерон оторвал его левую руку и отбросил в сторону. Потеряв опору, Том рухнул на колени, А обступившие его люди постепенно приближались к нему, протянув к нему обгоревшие до костей пальцы. Он дровком сел в постели, тяжело дыша. С тела градом стекал пот, и постельное белье пропиталось им насквозь. Райн поднял правую руку и прикоснулся пальцами к левой. Пальцы ощутили холод металла. «Опять этот проклятый сон. Раз за разом». Этот кошмар заставлял его просыпаться в ужасе от происходящего, и каждый раз он чувствовал реальную боль. Словно мертвецы хотели наказать его за совершенную ошибку. Том поднялся с постели и, шатаясь, добрался до гальюна. Там он сунул голову под струю ледяной воды из душа. Простоял так несколько минут, стараясь унять дрожь во всем теле, вызванную отнюдь не холодной водой. Когда он, наконец, пришел в себя и вернулся в каюту, то понял, что койка его соседа пустует. Постель Майкла была аккуратно убрана и заправлена. Вещи на небольшой прикроватной тумбочке лежали на своих местах. Глянув на часы, Райну увидел, что сейчас было только шесть часов по корабельному времени. Он проспал всего полтора часа. Спать ему больше не хотелось, несмотря на то, что он не чувствовал себя отдохнувшим. Он просто боялся того, что сможет прийти вместе со сном. Надев форму и приведя себя в порядок, Том покинул каюту и добрался до мостика, на котором царила спокойная размеренная атмосфера. Корабль несся через марево гиперпространство, и номинально присутствие капитана на мостике не требовалось, поэтому его заменяли либо старший помощник, либо тактик на время его отсутствия. Сейчас же была вахта Магды Вальрен. Старпом сидел, развалившись в кресле и читая что-то на планшете. Люди вокруг нее занимали свои места на постах и выполняли свои обязанности, либо тихо разговаривали. Увидев его, Магда отложила планшет в сторону. «Что, Райн, не спится?» «Нет, мэм». Она окинула его взглядом и хмыкнула, будто сделав для себя какой-то вывод. «Ну ладно, раз уж ты решил прийти на свою смену пораньше...» Она потянулась в кресле. «Я смело передаю ее тебе и благодарю за усердие». Райну усмехнулся и кивнул. С одной стороны, это могло бы выглядеть как недобросовестное отношение к своим обязанностям и попытка спихнуть свою работу раньше времени, но только не сейчас. Том не смог бы заснуть, а идти и потеть на тренажерах у него не было никакого желания. Ему нужно было ощутить точку опоры. И мостик крейсера давал ему это ощущение. Чувство полного контроля, которое он однажды потерял, а сейчас старался обрести снова. Зафиксировав официальную передачу вахты, Магда уступила место Райну и тот, поколебавшись лишь мгновение, занял его. В процессе своей работы он принимал отчет различных постов и служб корабля, решая возникавшие проблемы. Вахта была спокойная и в какой-то момент Райн понял, что остался практически без работы, просто наблюдая за происходящим на мостике, гадая, что же ждет его впереди и обдумывая свое первое задание.